Глава 11. Поход в Порт-Артур Титовский предоставил нам информацию, полученную из штаба армии, о том, что японцы подошли вплотную к фортам и редутам крепости Порт-Артур, заняв ряд высот по ее периметру и приступив к обстрелу из 180-мм мортир. На головы защитников крепости прилетали снаряды в 300 кг с 60 кг взрывчатого вещества – шимозы. На совещании с жандармами Титан в раздражении ходил по своему кабинету. «Сэм, черт возьми! Японцы спокойно высаживаются на Ляудуни, а Стесель заперся в крепости, ничего не предпринимая». «На все воля богов!» «Леша, прекрати издеваться! Надо что-то делать!» «Саня, что ты предлагаешь?» «В крепости один нормальный командующий. Это генерал Кондратенко. Но он не главный. А один из...» «Стесель — командир у крепрайона». Но он в ней царь и бог. Вице-адмирал Витгифт такой же Рохля. Либо трус, либо тупой, либо предатель. Держит флот в бухте и отсиживается, ничего не предпринимая. Жаль, что погиб адмирал Макаров. Причем глупо. Почему? Потому что его броненосец подорвался на мине. Его адмирала не смогли спасти. Средства спасения или подготовка команды оказалось слабой. Но главное, на мой взгляд, это то что адмирал не учел тенденции современной войны, мины. Обязательно каждый день нужно было тралить фарватор, тем более перед выходом в море. А он поспешил. И это самый умный и деятельный адмирал флота. А что говорить об остальных? Еще Эссен на Балтике что-то понимает в морской войне. Остальные только мундиры носить умеют. Сам адмирал Рождественский возглавляет эскадру возмездия. Поглядишь, чем оно закончится, это «Возмездие». — Но это ты зря, Алёш. У нас много грамотных командиров боевых кораблей. — Ты сам сказал — командиров боевых кораблей. А я говорю о командовании флотов и адмиралах в Адмиралтействе. Генералы порт Артура, Стессель, Фок, Смирнов, Рейс — предатели. После войны будет суд. Их попытаются осудить. Да заступники найдутся. — Сволочи! Кругом одни сволочи! Не кругом, а только там, наверху. А здесь мы... Обычные винтики механизма под названием «государство». И если ты вовремя не встанешь в атаку, то тебя за трусость живо под трибунал и к стеночке поставят. Потому как за нас заступаться некому. Как думаешь, кто за Стеселя заступится? Стесель подчиняется Куропаткину. Куропаткин не воюет, а отступает, чтобы японцу удобнее было свой фронт снабжать и территорию побольше занять. Ведь когда станет вопрос о мире... Гораздо проще понты колотить, стоя у границ России, чем сидеть только в Корее, как это было в начале кампании. А Куропаткин друг Витте, хотя слово «друг» в данном случае не актуально, но есть, точно есть между ними какие-то личные интересы. Возможно, что Витте, будучи министром финансов, лоббировал назначение Куропаткина на должность военного министра, а тот теперь отдает долги, а может быть еще какие-нибудь подвязки. Но Юлий Сергеевич Витте, с учетом своих личных интересов и принадлежности к избранному народу, занимается финансами Российской империи, а деньги входят в сферу интересов Ротшильдов. Понятно, откуда ветер дует? — Черт побери! Сэм, откуда ты все это знаешь? И главное, все по полочкам разложил. Сразу ясно и понятно. — Оттуда, Саня! Оттуда! Серж, задумчиво постукивая пальцами по колену, предположил. — Кстати... Птичья фамилия характерна людям с еврейскими корнями. Возможно, что и общая национальность является мостиком для их тесного сотрудничества. Вступил в разговор рыбак. Знаете, мужики, я вот чего не могу понять. Зачем они пытаются свалить царя? Он слабый правитель и делает все, что ему нашептывают его советники. Хорошо, произойдет революция, сменится власть, придут капиталисты. Разве это лучше для всех этих бритов, англов, саксов, франков? «Хм, не знаю, Миша. Могу лишь предположить, что пока есть император, то вокруг него кучкуется элита русофилов, в том числе военная, которая под флагом монархии противостоит русофобам и иностранцам. Если императора убрать, то пропадет идея государственности. Например, тот же Леневич или Алексеев вовсе не горят желанием служить какому-нибудь президенту Вите. И второй момент. Революция – это мутное время» а в мутной воде легче захватываются сферы влияния и делаются капиталы. Разделяй властвуй, вот основа политики любого капиталистического государства по отношению к соседнему. Возможно. Саня Титовский отстучал Марсельезу пальцами по столу. И все же вернемся от гранд политик то бишь высокой политики, к нашим баранам. К куропаткам. Точно. Что наш отряд сможет противопоставить использованию японцами порта дальней? — Ничего, Саня. — То есть, Сэм, как это ничего? — Мне нужно докладывать Ерофееву о наших планах. Доложи, что мы, действуя по утвержденному плану, и реализовали все наши планы, даже внепланово. — Леш, я серьезно. Японцы продолжают выгрузку 280 миллиметровых осадных мортир. Этот калибр размолотит бастионы Порт-Артура. — Саня, от нашего участия не вижу желаемого результата. «Подойдет наш отряд, заложим ночью мины, может быть, в самом порту, может, на пути из дальнего к порту Артуру, и подорвем. Уничтожим одну, две, три мортиры, но от этого принципиально ничего не изменится. Тут нужна войсковая операция, чтобы сбросить японца в море. Но все же, Леш, вы же спецназ. Уничтожьте пушки, личный состав. Еще скажи, что всю третью армию разгромим взводом. Тол тащить надо». А чтобы парализовать высадку японцев взрывами, не 10 килограммов потребуется, а тонны. А его где-то пополнять потребуется. Второе. Кушать нам надо что-то? Значит, придется совершать набеги на склады. Поезд захвати. Хорошо. Дождусь, когда пойдет состав с рисом для диверсанта Сэма. И захвачу. И самое неприятное. Места там мало. Небольшой полуостров и узенький перешеек. После первых взрывов и диверсий Япы так усилят охрану, что не подберешься. Затем выделят охотничьи команды тысяч в 10 штыков, которые пойдут навстречу друг другу и прочешут округу так, что мышь не выползет. Не то, что 40 лбов. Там просто негде спрятаться от полномерного прочесывания. А начнут они километров за 20 от дальнего и пойдут навстречу друг другу в 3-5 цепей. Мы можем провести диверсию в дальнем, задержавшись дня на 3, но не более. Потом нас просто зажмут и уничтожат. Одним словом, вся наша суета лишь задержит поставки мортир на пару недель. Хватит рассуждать. Планирую операцию и выдвигайся. Думаю, что пока мы туда дойдем, японцы пушками половину крепости развалят. Собирайтесь, друзья. Я с вами тоже пойду, твоим подчиненным. Сказав это, Титан словно от души стукнул кулаком по столу. Я ответил. Точно. Командир должен быть один. «Береги руку, Саня, она тебе еще понадобится». Согласовав очередную вылазку с Питером, бойцы отряда расходились на задание. Одно отделение отправлялось в Корею рвать рельсы с поездами из порта Чимульпо, другое — в прифронтовую зону пощипать склады. А я, Титан и десяток бойцов топали на Квантунский полуостров. Наш отряд, перейдя линию фронта, через пару ночей подошел к ветке южно-китайской железной дороги Мугден-Порт-Артур которая теперь стала японской. Ночью на одном из перегонов, когда пустой состав пропускал эшелоны на фронт, мы забрались под теплушки, раскорячились на крепежных металлических связях и балках. Под утро, подъехав к Леудунскому полуострову, когда на подъеме эшелон замедлил ход, мы, повиснув на руках и ногах, просто ложились спиной на шпалы, оставаясь между рельсами, а поезд шел дальше. А дальше был марш-бросок к порту дальний. Забравшись на гору, осмотрели лежащий перед нами Квантунский полуостров и думали, как на него попасть. Титан размышлял. Есть два пути. Вплавь через заливчик или пешком через перешеек по горным тропам между постами. Как лучше? Вплавь не сможем, груз тяжелый. А искать китайские джонки не хотелось бы. Может, на бревнах? Ты видишь тут подходящие бревна или предлагаешь напилить их? «К тому же не представляю, как ими управлять с нашим грузом, чтобы переплыть залив поперек. Это не река, где бревно течением несет, а ты только подгребай. Пешком через перешеек двинемся». Проскальнув мимо редких постов перешеек, группа добралась к порту Дальней. Прячась в окрестных холмах, в бинокле мы обозревали дорогу, город и порт. «Далеко. Даже в бинокле ничего не видно. В город идти надо на разведку. Нельзя, Титан!» Среди азиатов мы как белые вороны будем. Что делаем, командир? Точно, рыбак. Разделимся на четыре группы. Ночью минируем дорогу в нескольких местах и ждем достойную цель. Пушки, обоз, большие группы солдат. После взрыва уходим к Порт Артуру. Сбор на этой горе. Далеко от крепости. Крепость окружена япами. Боюсь, что ближе не подойдем. Так мы и сделали. Однако следующий день прошел бесполезно. Саня Титовский, немного непривычный к ожиданиям, был полон желания что-нибудь взорвать. Поскольку достойной цели не было, то его активность выражалась в постоянном движении. Он то вертелся на месте, все время что-то поправляя, то гонял комаров. На следующий день с утра началась интересующая нас активность японцев. Два тяжелых грузовика с кузовами, полными ящиков со снарядами и боевыми расчетами, тащили осадные мортиры. Сопровождали грузовики взвод пехоты на двух полуторках. Первый грузовик наехал на место закладки. «Пора!» «Нет, Саня, первый грузовик пропустим. Им займутся следующие группы. Таган, рвешь только под вторым грузовиком». Взрыв 20 килограммов тола перевернул машину. От удара и огня сдетонировали капсули снарядов и начались взрывы. В мартиру влетел взорвавшийся снаряд 60 килограммами шимозы, искорежив ее» а солдат на замыкающем грузовике посекло осколками. Забрав динамо-машинку и полегчавшие рюкзаки, мы снялись с места и двинулись по драконову хребту к месту сбора. Минут через десять прогремел второй взрыв. Вторая группа сработала. А еще через час два подряд. На точку сбора вышли все группы. Из доклада парней мы узнали, что была подорвана мортира и выведена из строя больше взвода пехоты, идущих по тракту. А впереди гремела другая канонада. Там японцы обстреливали крепость Порт-Артур. Модернизация старых укреплений и строительство современной крепости была начата в 1901 году и рассчитана до 1909. Так что к 1904 году из 15 сметных было выделено всего 4,5 миллиона рублей. Конечно, крепость была не готова к современной осаде. Тем более в первую очередь осуществлялось обустройство батарей и капониров для защиты с моря. Смотрители очень многое успели сделать. 21 батарея с фланкированным огнем надежно защищала акваторию порта. А вот с суши работы только начались. Несмотря на титанические усилия генерал-инженера Кондратенко, командующего сухопутными силами крепости, по обустройству и завозу в нее оружия и продовольствия, за пять месяцев с начала войны сделать то, что должно было сделать за пять лет, не удалось. Стессель проявлял бурную деятельность по обороне объекта, но на словах. По территории крепости ходили усиленные патрули, ее редуты и оборонительные линии были насыщены пехотой. Ночных вылазок практически не было. Никто не беспокоил японцев, пока они подвозили резервы, продовольствие, пушки и снаряды, обустраивали свои позиции. Как оказалось, это тоже было запрещено командующим, чтобы сберечь солдат от ненужных потерь. Зато солдаты пачками гибли под вражескими артобстрелами. Подойти к крепости по суше из-за насыщенных японцами рубежей было нереально, поэтому мы залегли на самой дальней горе, с которой хоть как-то были видны крепостные бастионы и улицы самого города. Зачем столько патрулей? Шпионов ловят. Они все готовятся выйти на улицу с табличкой «Я шпион». А еще под обстрелом можно больше солдат положить. Одно дело, когда три человека обычного патруля ходят, а другое, когда десяток усиленного. Смотри, если японцы займут господствующее над городом высоту, кажется, гора высокая, то хана о крепости. Скоро Кондратенко погибнет, и все. Некому будет хоть как-то противостоять командам вышеназванных генералов. Так что скоро Стессель проявит огромную заботу о людях с формулировкой «Сдаю крепость с двухмесячными запасами продовольствия и вооружением, дабы предотвратить бесцельную гибель личного состава. Отправить почти 40 тысяч русских людей в японский плен поработать бесплатно. Зато его самого за такой поступок япы с почетом домой отпустят на мягкие перины и кохфе в постель». «Сволочь!» «Да, может грохнуть его. Попасть в Порт-Артур нам было не суждено». К тому же от 10 бойцов оборона крепости не усилится, а продажное командование крепости пусть судит сама история. На обратном пути под откос был пущен эшелон с японскими солдатами, идущий из Дагушани на Ляоян. Прибыв через три недели в Мукден, Титовский лично написал отчет об операции и представление к награде на всех бойцов группы. Через пару месяцев парни получили солдатские и георгиевские кресты разной степени, кому какой полагался. Да, Алёш, по горам под пулями лазить — это не в кабинете штаба сидеть и умные планы рисовать. Японцы занимали близлежащие горы, выбивая с них русских, и, используя численное и техническое превосходство, сжимали полукольцо вокруг крепости. При таком раскладе стало очень неуютно кораблям в бухте Порт-Артура. Она полностью простреливалась. В связи с этим в июле 1904 года Витгев Получил приказ наместника Алексеева прорываться во Владивосток. «Господин адмирал, это невозможно. Японская эскадра раздавит нас в море». Видгифт, вы боевой адмирал, а не домохозяйка. Отставить сомнения, или вы хотите, чтобы японцы утопили все корабли в гавани, а затем подняли и восстановили их? Я приказываю в течение десяти дней подготовить операцию прорыва и приступить к ее выполнению». Адмирал вернулся из телеграмной комнаты, совершенно потерянный. Его ожидали штабисты и командиры кораблей во главе с контр-адмиралом Ухтомским. «Что случилось, Вильгельм Карлович?» «Господа, это катастрофа. Алексеев приказал нам прорваться во Владивосток». «Отлично. Пора встретиться с неприятелем в море». «Вы что, господа капитаны?» «У адмирала Тога преимущество во всем. Нас перетопят, словно котят». Это абсурд. Гибель всей эскадры предрешена. Попрошу не возражать. Мне надо подумать. Адмирал Ухтомский, начинайте со штабом разрабатывать операцию прорыва. По неясным причинам Витгифт не верил в успех похода. О чем докладывали в будущем командиры прорвавшихся кораблей. Именно в этом духе он настраивал своих офицеров штаба и капитанов кораблей. Столкнувшись в Желтом море с японцами, вместо четких команд с флагмана, эскадра сразу же развалилась на рыскающие сами по себе корабли. Бой был тяжелый, однако, несмотря на то, что японцы стреляли в два раза чаще, русские попадали точнее и по нанесенному урону побеждали. Адмирал Того стоял в рубке флагмана в окружении офицеров и капитана-броненосца. Похоже, русским помогает сам морской дьявол. Капитан! «Приказываю, дайте сигнал на корабли. Мы отступаем». «Попали! Попали! Русский флагман повело! Мы попали в его рубку!» Крики артиллеристов раздались по громкой связи в корабельной рубке. Действительно, Цицаревич потерял управление, вывалившись из подобия строя. 305 миллиметровый снаряд главного калибра попал точно в рубку русского броненосца, убив весь командный состав и разбив органы управления. «Отставить отступление! Мы добьем русских!» Событие, когда флагман потерял управление, совсем деморализовало капитанов русских кораблей, и японцы дожали первую Тихоокеанскую эскадру. Так что благодаря бездарному командованию, пораженческим настроениям и случаю, получилось, что часть эскадры разбежалась по нейтральным портам, где была интернирована. Часть вернулась назад в порт Артур, а часть все же добралась до Владивостока. После этого боя в Желтом море Первая Тихоокеанская эскадра как боевая единица практически перестала существовать. Господство на море японцев стало полным. Наступил август 1904 года, а вместе с ним одно из важнейших событий войны – битва в Ляуяне. Это сражение вызывает множество вопросов среди историков даже в 21 веке, по причине того, что японская армия потерпела поражение. Причем настолько сильное, что командование японской армии заявляло о невозможности продолжения ведения боевых действий. Русско-японская война на этом могла закончиться, впереди русская армия в наступление. Но Коропаткин отдает абсолютно абсурдный приказ отступать. Мы освободили склады Джао Джибао и отступили в Мукден. Э нет, друзья, так просто вы от меня не отделаетесь. Чего так, Джао? «Вы таки хотите, чтобы меня ограбили японцы? Лучше я заберу все, что нажил непосильным трудом, и убегу в Мукден. Присоединяйся, поможем перевести твой скарб». Так что в Мукден с нами на повозке ехал китаец Бао с семьей и довольно скромным для богача объемом имущества.